Глава восьмая «Эй!» – к нам подошел Террен. «Чего ушел?» – обратился он к Марку, но потом заметил и меня. «Ой, вы тут, оказывается, беседуете. А ты чего такая грязная?» Он еще спрашивает. «Совсем обалдел, что ли? Не видел, что происходило с его же группой минут десять назад? Тоже мне куратор называется». «Может, сам догадаешься?» — связвила я, взглянув на Террена. Он секунд двадцать молчал, тупо уставившись в пустоту, а потом быстро закивал. «Нет, правильно про него говорила Селена. Олух каких свет не видывал?» «Ну так что? Согласна?» — Марк продолжил наш оборвавшийся неприятный диалог. «Мне нужно подумать», — ни капли не смутившись ответила я. «Думай». «Времени тебе неделя!» Марк снова язвительно ухмыльнулся и, хлопнув своего друга по плечу, продолжил. «Ну, как тебе твоя группа?» «Хватит ерничать, вот увидишь, мы тебя сделаем!» Террен хмыкнул и, проводив Марка жуткой полуулыбкой, обратился уже ко мне. «Ты что, начала приводить наш план в исполнение? Я ведь пошутил!» «С ума сошел?» – чуть ли не закричала я. Злость намарка постепенно перекинулась на Терена и его глупую шуточку. «Уф, я уж подумал, а ты действительно не видел, что происходило на полосе препятствий?» «Но парень остановился на полусловии. Я был занят другим делом». «Террен!» – вдалеке послышался нежный девичий голосок. И я сразу же поняла, каким таким, другим делом он был занят. В нашу сторону шла миловидная брюнетка с шикарным бюстом и длинными вьющимися волосами. Кстати, она мне чем-то напоминала Эдит. Очень уж похожи, словно сестры. Цвет волос только отличался. Да и судя по ее пренебрежительному взгляду, направленному на меня, Они были сделаны из одинакового, неприятного, кислого теста. «С кем ты разговариваешь?» Девушка скривила полные губы и нахмурилась. «Из моей группы. Не бери в толк». Сладко прошептал парень и чмокнул девушку в щеку. Она заливисто рассмеялась и взвизгнула, а меня от их счастливого, слащавого вида начала подташнивать. «Пожалуй, пойду», — выдохнула я. Смотреть на милование двух голубков у меня настроений не было. Хорошо, что хоть наказание отменили, и можно будет передохнуть. А то после всей этой эскопады у меня ноги в буквальном смысле отваливались. И да, нужно было еще сходить в душ и смыть себя всю грязь. Благо, что купальни располагались тут неподалеку, возле женской раздевалки отмывшись и при помощи бытовой магии почистив одежду, наконец смогла выдохнуть с облегчением. Но тревожное настроение ко мне вернулось быстро. И виной этому был Марк. Как же он меня нервировал. Ведь хватило ума и наглости предложить это дурацкое пари. Как он сказал, пари на то, что вылечу из Академии стихий. И он полагает, что я соглашусь, Пойду у него на поводу, но уж нет, не дождется. Вообще, нужно было сделать вид, что я его не знаю. И зачем с ним заговорила, так еще сказала, что подумаю над его предложением. И это произошло на глазах его друга. Надеюсь, Террен забудет, что там говорил Марк, и не будет задавать лишних вопросов. Совершенно не хотелось чтобы кто-то узнал, что на самом деле связывал нас с Марком. Слухи пойдут, а слухи – такая вещь, что после них век не отмоешься. Все, что угодно, могут нафантазировать. «Эй!» – от мысли отвлек раскатистый голос, раздавшийся у меня за спиной. Я обернулась и тут же закатила глаза, стоило только вспомнить. Хорошо, что свою пассию не взял с собой. «Чего тебе?» устало произнесла я, посмотрев на Террена. Профессор Адриан сказал, что ты освобождена от наказания. Значит, сможешь прийти на сбор нашей группы вовремя? Да, приду. Только скажи, где эта общая гостиная находится? Ну как же! Даже стушевался маг. На втором этаже. Где и все комнаты студентов? Ты не можешь не знать. Где и все комнаты студентов? Хмыкнула я. Ты, наверное, не в курсе, что поселили меня в другом месте. И в каком же? А вот это тебя уже не касается. А то еще будешь напрашиваться в гости, попыталась пошутить я. Но, судя по бестолковому взгляду парня, поняла, что шутка вышла не очень удачной. Ладно, не напрягайся, я приду. Во сколько? Не знаю. Террен принялся почусывать затылок. Давай часов семь. Хорошо, договорились. Я вяло улыбнулась, кивнула своему куратору на прощание и поплелась вверх по лестнице, главному корпусу. Мысли в голове у меня были свалены какую-то непонятную кучу. Вообще, единственное, что сейчас хотелось это снять ботинки, распластаться на кровати и больше ни о чем не думать. Но каково же было мое огорчение, когда в коридоре первого этажа. Я повстречалась с профессором Норбертом. «Мисс!» — протянул он, шипя, как змея. «Кроу! Что вы себе позволяете?» «А?» Совершенно не понимая, что происходит, удивилась я. «Я же сказал, чтобы после занятий шли в мой кабинет! Неужели забыли? Вы наказаны!» Наказано. Но мне сказали, что с вами поговорит ректор, и на сегодня я могу быть свободной. Разве Максимилиан Морис ведет урок зельеварения? Нет, но договорить я не успела, так как профессор при помощи какого-то артефакта открыл железную дверь и жестом приказал войти внутрь. Прошу, лично я вас никуда не отпускал. Ну вот. Я тяжело вздохнула, нехотя поплелась в темную, заставленную едкими препаратами аудиторию. Кстати, Селена тоже была тут. Увидев меня, она улыбнулась и помахала рукой. «Тебя же вроде отпустили», — прошептала она. «Мне тоже так сказали, но, как видишь, я здесь». Уголки губ приподнялись, но опустились в тот момент, когда на меня упал. Недовольный взгляд профессора. «Так», — начал он. «Во-первых, отмоете все столы, пол и еще». Мужчина указал на крохотную узенькую дверцу с противоположной от нас стороны. В лабораторном зале на столе выставлены мензурки. Вы тоже их обязаны вымыть с особой тщательностью. Завтра у второго курса будет важная работа по приготовлению Приворотного зелья. Время не ограничено. Можете хоть до завтрашнего утра проводиться. Главное успеть к началу занятий. А если мы что-то разобьем или прольем? У вас тут ингредиентов, как я погляжу? Без задней мысли спросила я, но, похоже, все выглядело так, будто я угрожаю профессору и всенепременно сотворю какую-нибудь гадость. Стоит только ему покинуть аудиторию. Мисс Кроу! В голосе преподавателя прозвучали жесткие нотки. При всем желании вы не сможете прикоснуться к полкам, тем более что-то разлить. Все они защищены, магически. Так, приступайте, живо! С этими словами Норберт Дерабле развернулся и при помощи артефакта закрыл за собой дверь, оставив. Нас с селеной Вдвоем. Решив, что чем быстрее начнем, тем быстрее закончим, мы принялись за уборку. Тряпки, ведра нашли в том же лабораторном зале. Кстати, я выглянула из-под стола. Почему тебя не было на физических занятиях? Появились кое-какие дела, произнесла девушка. Ректор вызвал к себе. Надеюсь, ничего серьезного. Нет, получила письмо от мамы. Тут девушка разогнула спину и поморщилась. Нужно будет уехать на несколько дней домой. Меня эта новость ничуть не обрадовала. Наоборот, огорчила. Селена была единственной, кто отнесся ко мне с пониманием. Я даже подумала, что мы сможем стать подругами. «Брат женится», добавила девушка, и лицо ее засияло. Я не могу пропустить Такое событие. С преподавателями уже поговорила. Только вот этот. Селена кивнул на кафедру. Начал вставлять палки в колеса. Даже ректор ничего не смог поделать. Такое ощущение, что он его недолюбливает. Неудивительно. Девушка пожала плечами и переместилась тряпками и ведром. К следующему ряду столов. Они когда-то учились вместе. И я слышала, что постоянно соперничали между собой. Соперничество переросло во вражду. Прибавь к этому еще то, что они оба претендовали на роль ректора, но император поставил именно Максимилиана Мориса обусловлено это тем, что он был лучшим преподавателем по магическим практикам и сильнейшим магом своего возраста. Хм, интересная история. Я бы. На месте Норберта нашла бы другую академию. Зачем остался? Вселенная снова пожала плечами, а я, смочив тряпку, принялась драить кафедру. Мысли потихоньку улеглись. За работы даже забылся неприятный разговор с Марком. Однако усталость все же брала свое. Примерно через час мытарств с колбами и мензурками я просто валилась с ног. Ужасно хотелось! провалиться в теплую и уютную постельку. Последнее, что мы с Еленой сделали, подмели пол, а потом со спокойной душой и совестью вышли из аудитории. Дверь, кстати, открылась Елена. Я еще раз удивилась, как ей так просто удается совладать с такой тяжеленной конструкцией. Даже спросила ее об этом, но девушка отмахнулась, ответив, «Каши много ела». Вот и все. Она сделала попытку улыбнуться, но я-то поняла, что Селена что-то скрывает. Только вот рассказывать не будет. Ну что ж, у каждого свои секреты. И у меня они были. Попрощавшись и пожелав девушке хорошо повеселиться на свадьбе брата, я, наконец, смогла доползти до своей комнаты. Грязь и пыль никуда не делись. Но сейчас мне было все равно. Займусь уборкой завтра. Сил совсем никаких не осталось. Кроме этого, оглядевшись, я заметила пару вещей, которых при моем уходе не было. Узкое кресло, добротный стол на ножках, поставленный под полками. Даже имелся небольшой коврик. Видимо, все это перенесли, когда меня не было. Ну что ж хоть что-то хорошее». Открыв, настишь, одну из творог панорамного окна, впустило свежий прохладный воздух. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая снежные шапки вершин уэскально, в яркие рыжеватые оттенки. Я смотрела вдаль, туда, где море проваливалось, в небо, на редкие медленные волны, на птиц, парящих в вышине. И в этот момент, Меня что-то кольнуло, будто волны энергии пробежались по рукам. Я опустила взгляд, подняла ладони вверх и заметила, как на подоконнике остался морозный след от пальцев. Как это вообще возможно? Мысли вновь поднялись и забурлили. Я в одно мгновение дошла до полки и принялась искать книгу, которую дал мне димит Сгроз. «Магия льда», — прошептала я название учебника, но найти его так и не смогла. Куда он подевался-то? Я ведь точно помнила, что положила его на полку вместе с другими книгами. Странно. Неужели кто-то забрал? Но кому он потребовался? Не шибко ценное приобретение, если честно. Усталость как рукой сняла. Мне ужасно захотелось найти и изучить книгу. Так что, недолго думая, я решила сходить в библиотеку. Надеюсь, она еще открыта. Бодро развернувшись, направилась к выходу, но, распахнув дверь, неожиданно для самой себя врезалась в чью-то широкую грудь. «Ты чего тут?» Я даже заикала от неожиданности. «В гости ведь!» – приглашала ухмыльнулся Террен, и, нагнувшись, принялся рассматривать мой ларимар. «Интересный цвет. Никогда не видел такого оттенка. Ты за этим пришел?» Я специально облокотилась на дверной косяк, чтобы Террен даже думать не смел зайти в мою комнату. «Не совсем». Парень выпрямился, глаза его хищно блеснули, и он продолжил уже более сдержанно и холодно. «Сегодня на поле. О чем вы разговаривали с Марком?» Я закатила глаза и нервно выдохнула. Так и знала, что он не оставит меня в покое. «Тебе-то это зачем промычал Террен, и, отступив от меня на пару шагов, прислонился к шершавой стене. «Просто предупредить. И о чем же?» Я прокручивала у себя в голове разнообразные варианты, но ни на шаг не приблизилась к тому, что скажет Террон: Не делай на него ставки. Вот что, он поиграется с тобой, как с котенком, а потом бросит. Это я говорю, как твой куратор и наставник. Как куратор и наставник? Я чуть не рассмеялась. А где он тогда был, когда я надрывалась и плавала в куче грязи? Мог хотя бы прийти и приободрить, что ли? Я не знаю, что ты там себе вообразил. Но никаких дел с Марком у меня нет и быть не может. Знаешь, он мне вообще не нравится. И твои предупреждения, как наставника и куратора, мне без надобности. Терен хмыкнул, вытянулся, немного приподняв голову, и произнес. Хорошо, это даже к лучшему, в свете нынешних событий. Не переживай, на Марка мне. Плевать. И вообще, почему ты обо мне так заботишься? Вы ведь с ним, друзья, как же так называемая хваленая мужская дружба! Мне нужно пройти отборочные и попасть на турнир. Говорят, что капитанов групп присматривают на службу в императорскую гвардию. Террен мечтательно заулыбался и хмыкнул, будто уже видел себя. На месте гвардейца. Да, работа, конечно, уважаемая, и что уж говорить, хорошо оплачиваемая. Казначей не скупятся, все-таки личная охрана императора. Да и на такой работе есть вероятность выслужиться до, например, капитана или даже маршала. А нельзя было пойти другим путем. «И каким же?» – усмехнулся парень. «Я из бедной семьи». Меня даже испытывать не будут. Есть только один шанс показать себя, так что я им воспользуюсь. И вы, трое, мне в этом поможете. Иначе? Голос Терна стал совсем уж холодным, почти ледяным. Мне сделалось не по себе. Ощущения походили на те, что я испытывала, когда дядя понижал температуру в комнате. Вообще? У меня сложилось такое впечатление, будто Террен вобрал в свое тело весь теплый воздух, оставив лишь осеннюю стужу. «Иначе пеняйте на себя», — отрезал он. Глаза его вспыхнули, как спички, заставив меня дернуться на месте. «И не забудь, сегодня в семь собрания. Буду ждать». После чего Террен кивнул и, развернувшись, Зашагал вниз по лестнице. Разговор с ним оставил на душе какой-то неприятный осадок. Я и подумать не могла, что Террен, может быть настолько суровым. Даже мурашки по спине пробежали. Все это время я стояла на пороге своей комнаты, цепившись в дверной косяк. Только спустя пару минут смогла прийти в себя и зайти внутрь, попутно закрыв дверь на ключ. Настроение прогуляться до библиотеки у меня резко куда-то пропало. Поэтому я легла на кровать и закрыла глаза. Но еще боль после тренировки отдавалась в плечах и шее. К тому же, желудок начал крутить. Так, что казалось, он сейчас съест сам себя. Ну, конечно, с утра ни крошки во рту не было. А насчет столовой я пока ничего не знала. Вся надежда была на то, что у ребят найдется чем поживиться. Я открыла глаза и резко встала. Голова налилась свинцом и закружилась. Но как только все пришло в норму, вышла из комнаты и направилась вниз на второй этаж. Собрание? Так собрание. Только вот меня тревожили неприятные мысли, касающиеся Марка. Что делать с ним и его дурацким пари? Сделать вид, что мы не знакомы. И пусть катится лесом, или согласится, но придумать такое, что он сам решит от него отказаться.